Глава восьмая. Погром. Корнаухова ударили по голове. Он не успел ничего заметить, шёл из мастерской в дом обедать, едва поднялся на первую ступень крыльца, когда всё вздрогнуло тяжёлым гулом. Во рту сразу стало липко, а на зубах будто заскрепела меловая крошка. очень упал слишком быстро, не успел выставить руки. Только что стоял, а в следующее мгновение увидел перед лицом растрескавшуюся поверхность лиственничной ступеньки. Ударился лицом и, как потом выяснилось, рассёг бровь, тогда не заметил этого. Из макушки сочилась вязкая проволока боли, она скользила по скулам, опускалась к подбородку, стягивала голову единой пульсацией. Затем корноухов увидел ботинок. Обычные армейские берцы. Он сам когда-то ходил в таких. Начищенный каблук, укреплённая пятка, больше о чём ничего не видел. Ему на голову натянули холщовый мешок, а руки связали за спиной. За всё время он не услышал ни одного голоса. Порой вообще казалось, что поблизости никого нет, но потом тишину дробил грохот в доме, и корнаухов вздрагивал от неожиданности. И всякий раз такая дрожь вызывала новые вспышки боли. Он ослеп, испугался, но затем вспомнил, что у него на голове мешок. А во всем этом Корнаухов рассказал маме и Максиму, когда они пришли навестить его в Зеленоградскую районную больницу. Отчему наложили девять швов, диагностировали сотрясение мозга, но обещали выписать через пару дней, если не проявится осложнение. Всё могло закончиться куда хуже. Корнаухову повезло, что он не потерял сознание и смог позвать на помощь. Повезло, что сосед откликнулся. Повезло, что нападавшие к этому времени действительно ушли. Мама держалась хорошо. Не плакала, не причитала и вообще до того по-деловому отнеслась к случившемуся, будто ограбление и разбитая глава отчема были обычным делом, знакомой рутиной, давно не вызывавшей никаких чувств. Пока Максим, потерянный, а не мевший, стоял в углу больничной палаты, мама успела переговорить со всеми врачами, с отцом Корнаухова, с его друзьями, организовала дежурство, которое, впрочем, по заверениям медсестры, не требовалось, составила список вещей и продуктов, даже созвонилась с домом метролога, предупредила, что с заказом будет задержка. К вечеру мама сделала все, что только смогла придумать. Затем оставила Корнаухова под присмотром своей подруги из дома творчества, а сама вернулась с Максимом в Клушено. Грабители постарались, разгромили весь дом. Максим и не подозревал, что у них скопилось столько вещей. Не верил и что всё вываленное на пол можно вновь уместить в опрокинутые шкафы и тумбы. Воры добрались даже до антресолей в коридоре, о которых сам Максим успел позабыть. И теперь с любопытством разглядывал их содержимое: от заржавевшего плекткореза до старых обрезиненных валянок. Больше всего пострадала комната Максима. Здесь прошёл настоящий смерч. Выдёргиванием ящиков из письменного стола воры не ограничились. Они отковыряли старые деревянные плинтусы, сорвали полиуретановый карниз, имитировавший лепнину и всегда раздражавший Максима своей неуместной напыщенностью. Матрас и подушки были разрезаны, выпотрошены. Настенные полки выдрыны с чёрными корнями саморезов. Даже розетки и те оказались выкорены и теперь свисали на разноцветных проводах, будто выбитые глаза робота из какого-нибудь мультфильма. Хороши ещё не додумались выломать турник, на котором Максим подтягивался по утрам. Участковый уже видел детали погрома, однако напросился ещё раз пройтись по дому. Извинился, что зашёл в обуви. Мама нервно усмехнулась в ответ. А зачем вы ездили в Петербург? неожиданно спросил участковый. Показывала детям город. Вот как детям это, сыну и его друзьям. Понятно. Участковый уточнил про камеры видеонаблюдения, которых в доме, конечно, никогда не было. Попросил подтвердить, что исчезли только два ноутбука, системный блок от стационарного компьютера и цифровой фотоаппарат. Может, что-то ещё не знаю, но телевизор на месте, кофеварка, микроволновка, всё стоит. Правда, кофеварку разбили, хорошая была. Понимаю. Деньги и кое-какие украшения очень хранил в небольшом сейфе у себя в мастерской. До него грабители не добрались. Они вообще обошли мастерскую стороной. Да и мамину Volvo, поставленную в гараж, не тронули. Странно, правда? спросил участковый. Мама, кажется, поняла, что толку в расследовании не будет. Затем участковый принялся за Максима и слово в слово повторил прежние вопросы, только уточнил. Нет ли у Максима врагов, которые могли бы ему отомстить разгромом или нападением на отчима? Максим пожал плечами. Вспомнил и то, как вступился за студента в университетской столовой, и как повздорил с одним из соседей, не дал тому утопить в клязьме щенят. Вспомнил ещё ворох мелких ссор, конфликтов, но ни о чём не упомянул. Был уверен, что они не имели отношения к случившемуся. Никто из этих людей не отомстил бы вот так. На следующий день Максим не пошёл в университет, остался разбирать завалы. После обеда заехали Дима с Аней, помогли наводить порядок. Собственно, помогала Аня, а Дима больше рассказывал о занятиях, пропущенных Максимом, фотографировал комнаты на шпионскую ручку, вспоминал, как однажды пытались ограбить их квартиру на Соколе, вскрыли один замок, а со вторым не справились. Изредко поднимал какой-нибудь осколок ихромая, безоставленной у дивана трости, относил его в общую кучу мусора. Потом и вовсе сказал, что напишет о случившемся в университетскую газету. Граф Хвостов, поэт, любимый небесами, уж пел бессмертными стихами несчастье Невских берегов. Процедил Максим, поднимая опрокинутый шкаф, поставил его на ножки, придвинул к стене и, отдышавшись, добавил: "Самое смешное, Нас уже так грабили. «Серьезно? Лет восемь назад мы тогда жили в Ярославле. И тоже все разломали? Не знаю, меня сразу к дедушке увезли. Мне где-то одиннадцать было. Но мебели после этого у нас поубавилось. Что-то вам везет на психопатов?» «Ну да». Следующей ночью Дима прислал СМС-ку. «Думаешь, это связано с картиной?» «Максим не ответил». В суете последних дней ему удалось спрятаться от вопроса, который из подволь прорывался наружу, крутился не сформулированный, совсем рядом и даже беспокоил в сне смутными видениями, где появлялись отчим с перебинтованной головой, хмурый реставратор Савельев и улыбчивый Абрамцев, чья улыбка неизменно превращалась в окровавленный оскал. Думаешь, это связано с картиной? Вновь прочитал Максим, словно боялся из -за волнения забыть суть вопроса. Странности особняка на Причистенке, исчезновение Абрамцева, нападение на отчима, погром в доме, нежелание мамы привлекать внимание и её просьба нигде не упоминать о Собняк, ни в репортаже про аукцион, ни в проблемной статье про выявление подделок. Максим разложил перед собой эти разрозненные факты, не мог связать их воедино. Зачем кому-то из-за картины, пусть даже необычной и дорогой, похищать людей и врываться в дом, избивать Корнаухова, зачем так рисковать? И как они вообще узнали о доме в Клушено? Ведь мама позаботилась, чтобы её имени не было в документах на Полотноберга. И если только Максим пристал в кровати, Сон, потревоженный Диминым сообщением, окончательно пропал. Они могли узнать об этом у владельца аукционного дома. Они могли его пытать. Такое предположение показалось безумным, чрезчур пугающим, и Максим сделал всё, чтобы от него отказаться. Нет, они бы давно сюда приехали, а приехали только сейчас, когда прошло больше недели. Не могли же они пытать его целую неделю. Глупость. «Да и кто они? Кому все это понадобилось?» Максим встал с кровати и понял, что все равно не уснет. К тому же лежать на зашитом матрасе было неудобно. Пришлось кусачками срезать несколько пружин, выбросить часть наполнителя, и матрас стал качковатым, перекошенным. Максим разблокировал смартфон. Поискал в интернете новости, связанные с Абрамцевым Дмитрием Иванычем. Самыми свежими оказались ноябрярские статьи на Рие Новости и в Комсомольской правде, где рассказывалось о назначенном на декабрь крупном аукционе, никаких заметок об исчезновении. На сайте аукционного дома Старый век всё оставалось таким же буднично. Максим загрузил каталог действующей выставки, обнаружил, что маминой картины в электронной версии нет. Сел за стол, Включил свет и принялся листать блокнот, в котором восстановил утерянные записи из реставрационной мастерской. Вспомнил, что особняк хотели выкупить ещё до аукциона. По словам мамы, в этом не было ничего сверхъестественного. Вспомнил, с какой неохотой Савельев отдавал им картину, тогда это показалось Максиму довольно забавным. Потом он остановился на листке, куда выписал фрагменты из реставрационного паспорта. увидел размеры особняка и вскочил со стула Раньше до поездки в Петербург картина, завёрнутая в ткань, лежала здесь, у Максима в комнате. И только здесь, в спальне матрас с подушкой вырвали плинтус, вывернули розетки. Если воры в самом деле искали особняк, то как узнали, где он лежит? Об этом было известно только маме и Максиму, больше никому. И зачем им понадобились разметки? Холст размером 96,5 на 81,5 см, почти метр на метр. Такой ни в стену, ни под плинтус не спрячешь, да и в подушку при всём желании не зашьёшь. Максим постепенно успокоился. Всё случившиеся вновь показалось совпадением, безумным совпадением, которое следовало пережить и забыть. Но в одном Максим был уверен: отчему нужно всё рассказать. Аман мог ещё больше запутать ситуацию, а разбираться в этих переплетениях лжи, подозрений и правды Максим не хотел. Он вышел из комнаты, знал, что мама не спит, слышал, как она возится с уцелевшей посудой. Максим не понимал, как начать разговор, и несколько минут молча стоял на пороге. Мама, заметив его, испугалась, будто не сразу различила, что в полумраке коридора стоит именно сын. Максим отругал себя, нужно было сразу зайти внутрь. После нападения на Корнаухова мама, кажется, готова была испугаться любой тени. "Ты чего тут?" прошептала она, хотя отчим был в больнице, и разбудить они никого не могли. Максим сказал прямо: "Нужно обо всём рассказать Корнаухову". Мама неспешно села на табурет, она выглядела окончательно разбитой и потерянной, однако голос её прозвучал ясно. "О чём?" "О картине". В тишине было хорошо слышно, как гудит термостат морозильной камеры. Корнаухов имеет право знать. Максим ждал, что мама начнёт оправдываться или оборвёт разговор своим кратким: "Так нужно". Вместо этого она положила локти на стол, обхватила голову руками и замерла. Максим не сразу понял, что происходит. Мама плакала. Беззвучно, будто притворяясь, чуть подрагивала и сильнее впивалась пальцами в свои и бестово взлохмаченные волосы. Слёзы собирались мутными каплями на кончике носа и срывались на столешницу. Максим не знал, что делать. Никогда прежде не видел, как мама плачет, только слышал. Ему было 9 лет, когда родители поругались. Мама тогда кричала, что не вынесет, если всё повторится и отец погибнет, как в Боливии погиб его друг Умоляла одуматься, а потом слова перемешались с надрывным плачем. Максим стоял у двери детской, пытался разобрать, что же случилось, а потом спрятался под одеяло и закрыл уши руками. Сейчас спрятаться было негде. И уж он закрывать больше не хотел. Мама встала, ладонями оттёрла лицо, поправила волосы. Ты прав. Утро они уже были в больнице. В трёхместной палате пахло смесью пота и лекарств, работал телевизор и напольный вентилятор. Единственное окно оказалось задраено, а чугунные радиаторы оставались по-зимнему горячими. Медсёстры предусмотрительно завесили их влажными тряпками, но это не очень-то помогало. Мама позвала отчима в коридор. Максим хотел оставить их наедине, но мама попросила его не уходить. История с Собняком Корнаухова не обрадовала. Он побогравел, потребовал, чтобы мама немедленно вернула картину из Петербурга, сказал, что нужно избавиться от неё раз и навсегда, анонимно переслать в какой-нибудь музей или вообще передать полиции. Максим никогда раньше не слышал, чтобы отчим говорил с такой шершавой, давящей интонацией. Уже возвращаясь домой, он подумал, что Корнаухову на самом деле стало страшно. Ведь он тоже мог заподозрить связь между нападением на него и особняком на Причистенке. Мама даже отчему так толком и не сказала, откуда взялось это полотно. В любом случае, она сумела его успокоить. Убедила, что теперь проблемы с документами нет, что несмотря на исчезновение Абрамцева, работу Берга можно продать без особых затруднений и пообещала больше не скрывать правду. О чем будет первым узнавать все новости, связанные с картиной. Следующие дни прошли спокойно. Максим почти не ходил в университет, помогал маме восстанавливать дом после погрома. Заказал себе новый матрас, развеселил Аню, когда вдруг с неожиданным воодушевлением стал рассказывать ей о преимуществах матрасов с кокосовым койром. Они с Димой изредка приезжали на анином салатовом Деоматис и даже успели сходить в лес. Правда далеко не ушли. Максим понимал, что Диме с его тростью трудно шагать по влажной тропе, поэтому ограничился прогулкой до заброшенной базы Маи и ближайшего родника. На матрас пришлось взять деньги из задолженных на зеркальный фотоаппарат. Решиться на это было трудно, но следом Максим уже без сомнений купил маме новенькую кофеварку, гейзерную, на 6 чашек, чуть похуже той, что ей пришлось выбросить. Знал, что должен это сделать. Правда, мама потом выпросила чек и заставила Максима взять деньги. Погода стояла неуклюже. Под дневным солнцем на берёзах и тополях намечались первые почки, но по ночам в клушона неизменно возвращался колючий холод. И щели в старой части дома вылезали сонные мухи, и перс наконец сбросил зимнюю сонливость, хотелось за ними целый день. Стонал скрипучим голосом, если те летали слишком высоко, а схватив, глотал с такой жадностью, будто мухи были его последней надеждой на спасение от голодной смерти. Объявившиеся на кухне и ванной муравьи подобного интереса у перса не вызывали, однако, устав от охоты, он мог подолгу наблюдать за их незатейливыми перебежками по рифленым плиткам пола. Мухи и муравьи лучше любых прогнозов говорили Максиму о приходе весны и каким-то необъяснимым образом его успокаивали. Недавние страхи и сомнения теперь казались маленьким приключением, о котором впоследствии можно будет вспомнить с улыбкой. Пятница выдалась тихо и, как и все предыдущие дни, оставалось дождаться ответа из русского музея. Утром заглянул участковый, кратко переговорил с вернувшимся из больницы отчемом и в очередной раз посетовал на отсутствие в доме камер наблюдения. Затем Максим съездил на две пары в университет, даже необходимость оправдываться в деканате за пропущенные занятия не испортила ему настроения. Однако, вернувшись в клушана, он сразу заметил, что окна в его комнате зашторены Там кто-то был.